глава двадцать четыре настоящий харлок их было двое два палача два огненных диала но и я и герцог знали что только один из них настоящий мне бы трястись от страха, но у меня внутри все пело и ликовало тори пришел несмотря на обещание данное отцу и явился чтобы спасти меня. И было это так трогательно и неожиданно, что против воли у меня на глаза навернулись слезы. Герцог явно готовился к этому моменту, но, кажется, не ждал, что его величество все же придет. Растерялся. Потому как сила то вспыхивала в радужке его глаз, то пропадала. Я поняла, что он находится в конфликте со своей второй душой. Не могут решить, как быть. Где-то далеко позади слышались звуки битвы. Видимо, форт атаковали с двух сторон. Но нас эта битва не касалась. Мы стояли в проеме, который когда-то служил главным входом в крепость. За спинами огненных диалов лежало множество покаляченных солдат, которые не решались пошевелиться, чтобы не распрощаться с жизнями окончательно. Те, что были в состоянии унести ноги, уже это сделали. Остальным же оставалось лишь наблюдать за исходом сражения» которое должно было вот вот развернуться один из огненных создал пламенный меч а второй повторил его движение а затем произошло нечто странное ударь по мне фаерболом выкрикнул один и тут же получил удар от своего товарища от этого маневра в стороны разлетелось множество пламенных искр герцог отвлекся а меня будто тараном снесло в сторону лежи не шевелись Услышала голос брата и поняла, что меня, насколько это было возможно, аккуратно положили в один из рвов возле крепостной стены форта. Обзор отсюда открывался неплохой, в то время как насыпь обеспечивала мне отличное укрытие. «Знаете что? Мне все равно, кто из вас настоящий. Сегодня вы оба подохнете!» Выкрикнул Теодор, и я услышала характерный звук, который издавали невидимые иглы. Рассекающий воздух. Вспомнив, что магия герцога распространяется и на материальное оружие, я подорвалась с места и кинулась к тем солдатам, что притворялись мертвыми. Стала спешно собирать их мечи и отшвыривать как можно дальше. Нельзя было позволить менталисту до них дотянуться. Каким был радиус действия его силы, я не знала, но рискнуть все же стоило. Обернулась как раз в тот момент, когда мимо пролетел огромный огненный шар, опалив мне волосы. Мои защитники взяли герцога в кольцо и кружили возле него, выбирая момент для удара. Уклонялись от одним им видимых игл и то и дело выпускали по противнику огненные залпы. Отличить, кто из них кто, было невозможно. Если раньше Ториан мог лишь частично скопировать способность Диала, личину которого примерял на себя, то теперь передо мной были два абсолютно идентичных высших. причем действовали они настолько слаженно, будто понимали друг друга без слов, или как минимум много лет сражались бок о бок. Щелчок, и земля под ногами герцога загорелась, затрудняя кругозор. Вот только не так прост был менталист, как того бы хотелось и мне, и моим защитникам. Еще щелчок. И в радиусе двух метров от Теодора выкосила всю траву, как говорит наш прихмахер, под нулевочку. Две огромных булавы, что до этого валялись у входа в замок, поднялись в воздух и принялись наносить очень точные удары по огненным. Несмотря на то, что их было двое, Ториану и Арчи стало сложно уклоняться и от материального оружия, и от игол, сыпавшихся буквально градом. Я пригнулась от греха подальше так как хорошо помнила, чем чреваты попадания ментального оружия. Один из огненных магов взял разбег и выдал неимоверный кульбит, перемахнув через остатки крепостной стены и скрывшись за одним из валунов. Напарника своего при этом он оставил в одиночестве и тому не поздоровилось. В тело высшего вонзилось сразу несколько игл, а затем ему прилетела булавой с такой силой, что он едва удержался на ногах. Я так перепугалась за Диала, что даже не подумала об очевидном. Регенерация. Пока она справляется, огненные будут нападать. Беда в том, что Тори расходует магию не только на нее, но и на то, чтобы удерживать личину Арчибальда. И его резерв опустошается куда быстрее. Получивший травму маг создал из ничего огромный огненный щит и прикрылся им, в то время как второй напал из своего укрытия. Огромная волна камней и комьев земли сбила атакующего с ног, а затем герцог вынул из голенища сапога припрятанный там кинжал и, что было силы, швырнул в противника. Меня будто током ударило. Не от боли, нет. Осознание, что случилось нечто непоправимое, прошибло тело от пят до макушки. Меня не задело шипом, не ранило каким-либо из орудий Теодора. Я всего-то навсего ощутила, как на запястье ослабло крепление браслета. До такой степени, что теперь он свободно болтался, угрожая вот-вот соскользнуть с руки. И вместе с этим пришло понимание. Я догадалась, чего именно ждали мои защитники. На что рассчитывали. «Тори!» выскочила из укрытия, глядя на одного из огненных братьев-близнецов и в то же время заливаясь слезами. Хищная улыбка едва мелькнула на лице герцога, а затем он всеми силами атаковал второго Арчи. «Попался!» – выкрикнул настоящий палач Харлок и обрушился на Теодора слева. Он, словно танк, сбил противника с ног и уложил на лопатки. Брат тяжело дышал, на лбу его блестели капельки пота, а в руке красовался огромный пламенный клинок, угрожавший продырявить герцога, Стоит тому сделать хоть одно неловкое движение. Нет, прошу, не тронь его! Откуда-то из глубины форта послышался воплемелии. Но мне уже не было до него никакого дела. Я, на негнущихся ногах, шла к тому, что принял на себя страшный удар своего сумасшедшего дяди. Торин все еще держался на ногах, хотя личина Арчи с него спала. И теперь передо мной вновь был мой пепельноволосый злодей. Слезы лились ручьями только успеваю тирать, но я не обращала на них внимания. Меня волновал только браслет. Украшение, которое едва держалось на моем запястье, обжигая холодом, вместо того, чтобы, как обычно, согревать, даря уверенность в завтрашнем дне. «Не подходи, рыжая, не смотри», сказал мой муж так тихо и бесцветно, что лучше бы молчал, а в следующее мгновение рухнул на землю, как подкошенный. Конечно же, я бросилась к нему, приподняла трясущимися руками и уложила его голову себе на колени. На теле корунского правителя не было живого места. Огромное множество мелких порезов кровоточили, превратив одежду диала в бесполезные тряпки. «Что же ты не используешь магию?» Глотая слезы, спросила, уже зная ответ. Тори только устало вздохнул. «А ведь я обещал, что не умру у тебя». На глазах! Прохрипел, давясь кашлем. Вы не умрете! Бесцеремонно стаскивая своего господина с моих рук и устраивая подле себя, оглушил меня Марлоу. Где там этот парень? скомандовал кому-то, и нас тут же окружили солдаты. В мгновение ока на колени рядом с Тори бухнулся никто иной, как Марк. Протянул руку и с готовностью подал ее преобразователю. Марлоу тут же схватил молодого диала за запястье одной рукой, а вторую положил на грудь его величеству. Видно было, что Тори едва дышит. А мне и смотреть не нужно было, так как я и сама все прекрасно понимала. Замочек на моем обручальном украшении грозил вот-вот расстегнуться. Секунда, другая. Время словно застыло. Я держалась за медный браслет, молясь всем мыслимым и немыслимым богам, чтобы он не соскользнул с руки. Плакала, безмолвно кричала от бессилия, но где-то в глубине души верила, что всё будет хорошо, что у нас с Торианом непременно будет свой хэппи-энд. И тут что-то изменилось. Сначала я подумала, что просто согрело металлическое украшение теплом своих рук. Но чем больше проходило времени, тем теплее оно становилось и тем сильнее крепла надежда в моём сердце. Уверенность в том, что я права, и дорогой моему сердцу Диал никуда от меня не денется. На радостях я зачем-то набросилась на Марлоу и принялась его обнимать. «Подружки-веснушки! Ричард Марлоу!» Выпалила, вдруг вспомнив его имя. «Твой дар – это просто нечто! Спасибо, дорогой! Как же ты вовремя! Ты самый крутой управляющий, которого я знаю!» Опешивший Диал не мог понять, что на меня нашло. Он уже закончил передачу силы от Марка к его величеству и никак не ожидал, что на него накинется ошалевшая от счастья Анна. «Как тебе не стыдно, рыжая? При живом-то муже, да на его глазах, устраиваешь адюльтер с его же подчиненным! Бодрый голос Ториана вернул меня в реальность, и теперь настал уже его черед отдирать меня от себя, так как я ни в какую не хотела отлипать от него сама. А еще я не знала, куда девать свои руки. То и дело тянулось к волосам супруга, чтобы заплести их в косички. Ториан терпел это молча и ни на что не жаловался. Только крепче обнимал и то и дело целовал меня в лоб, будто я не жена ему, а маленькая девочка. В тот вечер я на радостях выплакала столько слёз, сколько не пролила за всю свою жизнь до попадания в книгу. И если бы мне сказали, что ради спасения Тори нужно выдать еще одну порцию, наревела бы вдвое больше. А все почему? Потому что любовь, она такая, злая и коварная. Полюбить можно не только всем известное порнокопытное, но и злодея из книги. А еще она мудрая и вечная, потому что найдет тебя, где бы ты от нее ни пряталась.